«Четырнадцать. Завет крови». «Войны первого когтя сошлись вместе». «Когда он проснется?» — спросил один из них. «Смертные внизу все еще прячутся в убежищах, но нам надо действовать быстро. Он придет в себя в течение часа. Он уже почти вынырнул из сна. Его глаза открыты. Как и в течение последующих часов, но он нас не видит. Его мозг не реагирует на большинство внешних стимулов. Возможно, он слышит нас». «Этот тест показал неопределенные результаты. Ты сказал, что он умрет. Он сказал, что будет жить, но непрерывно испытывать боль. то из вас прав?» «Полагаю, он. Его физиология нестабильна, но это может быть и не смертельно. Но боль со временем уничтожит его так или иначе. И на его пророческий дар больше нельзя положиться». «Анализ показал, что нет существенного различия между мозговыми ритмами во время его обычных кошмаров и пророческих видений». «Какое бы биологическое чудо, какая бы игра генетического кода не наделила его этим даром, сейчас он начинает слабеть». Талос улыбнулся, не улыбаясь. «Он не станет проливать слез, если потеряет дар предвидения. Возможно, за свободу даже стоит заплатить болью». «Мы чувствовали это уже давно, живодер. Он ошибся насчет фаровена на Крите. С тех пор он ошибался все чаще и чаще. Он был неправ, предсказав, что Узас убьет меня в тени Титана». Он ошибся, предсказав всем нам смерть от рук Эльдаров. Сарл уже мертв. Какое-то время спящий не слышал голосов. Тишина от чего-то была важнее. Она наливалась скрытым напряжением. Геносемя все еще изменяет его тело куда сильнее, чем полагается. И более того, оно абсордирует его генетическую память и биологические характеристики. Абсордирует? Поглощает. Всасывает, если угодно. Его прогеноидные железы служат рецепторами для уникальных дефектов его генетического кода. В другом носителе эти дефекты вообще могли бы не быть дефектами. Они могли бы создать легионера невероятной, потрясающей мощи. Мне не нравится твой взгляд, Варил. Тебе ничего во мне не нравится, Кирион. Твои мысли на этот счет меня не волнуют. И снова на какое-то время воцарилась напряженная тишина. «В Легионе всегда говорили, что Цегуальца проклята, я чувствую это в крови. Мы погибнем здесь». «Теперь ты говоришь, как Меркуций. Что, больше не хочешь пошутить, настрамец?» «Никакой зубастой ухмылки, прячущей твои собственные грехи и безумие твоих братьев». «Придержи язык». «Я не боюсь тебя, Кирион. Возможно, этот мир и вправду проклят, но проклятие иногда вносит ясность». «Перед тем, как погрузиться в сон, Талас сказал, что знает, что сделать с планетой под нами». Мы задержимся здесь ровно настолько, сколько требую достижения цели. Надеюсь, ты прав. Он больше не бормочет и не кричит во сне. То было пророчество, а сейчас это воспоминание о неведении. То, что было, а не то, что будет. Ему снится прошлое и та роль, что он сыграл тогда. Громовой ястреб ультрамаринов содрогался от работы двигателей вертикального взлета. С убийственным спокойствием он парил над крепостью. Его ракетопускатели опустили. Отделения высадились, и поэтому он завис в режиме ожидания по водяносам от одной защитной платформы «Цитадели» к другой и поливая их беспощадным штурмовым огнем. Каждые 30 секунд спинной турболазер катера выплевывал силовой луч, и очередная платформа исчезала во вспышке голубого света. Брат Тайрус из коллегиата «Демис» Смотрелся в мерцающий пикт экраны когда катер в очередной раз грузно развернулся над крепостью. Положив перчатки на рычаги управления, он расстрелял из болтерных пушек один из последних орудийных расчетов сервиторов, оставшихся на стенах замка. «Цель уничтожена», — передал он пилоту. «Оборонительная установка типа «Сабля», расчет из двух сервиторов». Брат Гедеан из коллегиата «Артеос» продолжал смотреть сквозь противовзрывной экран катера. «Сколько осталось бы боеприпасов?» В режиме ожидания еще 6 заходов. После этого рекомендую перезарядку. Принято. Сверху раздался характерный лязг металла по металлу. Пилот, второй пилот, стрелок и штурман, каждого из этих ультрамаринов призвали из разных тренировочных коллегиатов мира ультрамара. Все они одновременно посмотрели наверх. Стукнуло еще раз. И еще. И еще. Брат Константин, восседавший на штурманском троне, выхватил болтерный пистолет. «Что-то...» Начал он, но его прервали еще два удара по потолку кабины. Затем стук сместился. Что-то быстро и яростно протопало сверху вниз к бортовой части корпуса. Константин и Ремар, второй пилот, мгновенно бросили ремни безопасности и вскочили. С палубы они спустились по служебной лестнице в грузовой трюм. Первое, что они увидели, это как под пронзительный виск раздираемого металла. Кто-то сдирает с петель внешний люк. Внутрь ворвались гром и грохот осады, а вместе с ним враги. «Экстренный абордажный протокол!» Передал брат Ремар Гедеану, оставшемуся в рубке наверху. Громовой ястреб немедленно начал набирать высоту, разгоняясь на воющих турбинах. Ремар и Константин, встав спиной к служебной лестнице, подняли оружие. Первым в трюме показался сломанный цепной топор. Адамантиновые зубы сточились почти до основания, перемалывая петли люка. Топор грохнулся на палубу, заброшенный в дутреннебрежной рукой. Вторым появился воин восьмого легиона. Его череполикий шлем насмешливо ухмыльнулся сквозь дым, пока его обладатель с почти змеиной грацией скользнул в отсек. Однако огромные турбины прыжкового ранца за спиной легионера, чуть не застрявшие в люке, помешали полностью проявить эту грацию. Константин и Ремар открыли огонь, поразив воина еще до того, как он сумел извернуться и подставить бронированный наплечник для защиты головы. Прежде чем первый абордажник успел рухнуть на палубу, пролом уже хлынули другие. Они пришли во все оружие, и их собственные болтеры ответили куда более яростным залпом. Оба ультрамарина упали. Ремар был мертв, доспехи изрешечены. лоть и кровь заляпали служебную лестницу у него за спиной. Константин истекал кровью из смертельных ран в груди, горле и животе. «Живей, живей!» – прокричал Вокс к Сару. Он повел Узаса и Рувина вверх по лестнице. Кирион, заколебавшись, повернулся назад, где Талас нагнулся над последним из братьев. Лежащего на полу Сарзелла пятном окружала кровь и обломки доспеха. — Он мертв, — сказал пророк. Он не стал выдвигать редуктор для изъятия геносемени Сарзелла и не пошел за другими вверх по лестнице в руку. Он остался на месте, сжимая в руках разбитый шлем Сарзелла. Кровь запятнала то, что осталось от лица воина. Кирион слышал крики и звон мечей сверху. Он почти обиделся на Талоса за то, что из-за него пропустил бой. «Оставь его!» — сказал он. «Сару может пилотировать катер. Я знаю». талас потащил тело к перегородке и привязал ремнями. Кирион помог ему, хотя и не сразу. «Он поступил глупо, войдя первым», — продолжил Кирион. «После того, как мы вскрыли дверь, надо было послать Узаса. Тогда...» Три болтерных снаряда ударили Кириона в бок Осколки брони полетели во все стороны, звонко застучав о стены отсека. В Воксе раздался сдавленный крик боли. Кирион, пошатнувшись, качнулся назад и ударившись о край люка, вывалился из катера. Умирающий брат Константин все еще сжимал разряженный болтерный пистолет в трясущейся руке. Он еще трижды нажал на спуск, целясь в оставшегося повелителя ночи. В ответ Талос обрушил на спину ультрамарина свой цепной клинок, позволив зубьям меча перемолоть все, что попадется им на пути. Каким бы слабым утешением для Константина это не было, космодесантник принял смерть в горьком и грозном молчании, ни разу не вскрикнув от боли. «Кирион!» Выдернув меч, крикнул Вокс Талос. «Кирион!» В ответ раздался хрип. «Я не могу! Он повредил мой и ранец!» Талос подбежал к развороченному люку, оперся руками о его края и снова выпрыгнул в пустоту. В микрофоне шлем отреснул голос Ксарла. «Ты только что...» «Да». Талос падал. На его ретинальном дисплее мелькали руны, фиксирующие уменьшающуюся высоту. Пророк отчаянно зашарил взглядом и целеуказательно щупал крошечную фигурку Кириона внизу. Рядом высветились жизненные показатели, записанные настрамскими рунами. Талос, не обращая на это внимание, активировал турбины за спиной. Теперь он не просто падал, а мчался к земле. Крепость, едва видимая за пеленой дыма, после рывка ускорителей, мгновенно надвинулась. Талос не глядел на лендспидеры и катера, роившиеся над укреплениями. Теперь, когда он был ближе, стало видно, как из прыжкового ранца Кириона сыплются искры и вырывается дым. Громовой ястреб зеленых цветов Ордена Авроры промчался мимо. Его не заинтересовала столь незначительная цель, и он продолжил расстреливать крепостные стены с бреющего полета. И все же Кирион, кувыркаясь, падал сквозь дымные облака. Земля рванулась вверх, готовя принять их. «Слишком быстро! Слишком! Слишком быстро!» «Благодарю тебя!» — прохрипел Кирён «За попытку!» «Приготовься!» предупредил Талос и выжил из захлебывающихся двигателей дополнительный рывок, швырнувший его к земле. Еще через три секунды они столкнулись в воздухе. Керамид затрещал, ударившись о керамид. Их столкновение было лишено всякой грации. Талос врезался в брата и заскреб пальцами по его броне в попытке ухватиться. Наконец бронированная перчатка сомкнулась на наплечнике. Второй повелитель ночи потянулся вверх, и их руки встретились. Войны сжали запястья друг друга. Талос сосредоточился на том, чтобы изменить направление движения. Антигравитационные суспензоры заработали вместе с перенастроившимися турбинами, но это мало чему помогло. Двое воинов вместе неслись к земле, и двигатели за спиной Талоса лишь замедлили их падение. Прыжковый ранец, несмотря на то, что его архаичная конструкция была более приспособлена к длительному полету, Уже работал на пределе после путешествия сквозь песчаную бурю и дымные облака На краткий миг Талос поддался эгоистичной панике Он мог выпустить Кириона и спастись Вместо того, чтобы пятном размазаться по пыльной цагуальской равнине Никто ничего не узнает «Отпусти меня!» — выдохнул Вокс Кирион Его шлем со слезами-молниями смотрел прямо в лицо брату «Заткнись!» — огрызнулся Талос «Мы погибнем!» «Заткнись, Кай!» «Талос!» Они нырнули в очередной столб дыма. Рунические показатели высоты на ретинальном дисплее Пророка замерцали красным и раздался тревожный сигнал. В эту секунду Кирион разжал руку. Талос вцепился в него сильнее, выругавшись в бессильной ярости. «Отпусти меня!» Повторил Кирион. «Сбрось прыжковый ранец!» Кирион, выругавшись так же, как его брат мгновением раньше, снова сжал запястье Талоса. Свободной рукой он расстегнул крепление ранца. Когда двигатель рухнул вниз, их вес уменьшился, и падение остановилось. Медленно. Слишком медленно они начали подниматься. «Нас превратят в решето сказал Кирион. «Даже если твой двигатель не захлебнется пеплом!» Пророк изо всех сил пытался удержать их в равновесии, пока они набирали высоту. Его взгляд метался между горящим небом над ними и инверсионным следом на самой границе поля зрения. Мимо проносились катера и спидеры, некоторые в сотнях метрах от повелителей ночи, некоторые куда ближе. Воздушные потоки за их кормой швыряли братьев туда и сюда, заставляя кувыркаться в воздухе. Но вот бронированный ленд-спидер рассек небо так близко, что до него почти можно было достать рукой. «Они разворачиваются!» — передал Кирион. Талос оглянулся через плечо. Кирион был прав. Спидер закладывал вираж, готовясь к атаке. «Никому не пожелаю нашего везения!» — сказал Талос второй раз меньше, чем за час. Он выстрелил в приближающийся спидер, несмотря на расстояние. Налетевший ветер сбил прицел. Лэндспидер несся на них, завывая турбинами. Многоствольная штормовая пушка у него под брюхом уже начала вращаться, готовясь открыть стрельбу. Сверху пламенным градом ударил трассирующий огонь. Спидер увернулся, избежав первых очередей, но падающая с неба смерть с окрушительной силой пробила корпус судна. Оставляя за собой огненный след, обломки Лэндспидера с визгом пролетели мимо беззащитных повелителей ночи, рушась на пыльную равнину внизу. Громовой ястреб ультрамаринов тенью повис над ними. Воздух пульсировал от ярости его турбин. Передний трап медленно начал опускаться. Клюв хищной птицы, открывающейся для крика. — Вы там все? — прозвучал в Оксе голос Ксарла. — Мы, наконец, можем убраться отсюда? Как только они вырвались из дымного облака, истинные масштабы вторжения стали ужасающе очевидны. Талос наклонился вперед в кресле второго пилота, глядя, как огненный ад над крепостью медленно превращается в небеса, полные звезд и стали. Ксарл рядом с ним тихо выругался. Космическое пространство над Сагуальсой было забито вражескими судами, крейсерами и баржами стандартного образца, намертво сцепившимися в битве с оставшимся флотом Легиона. Лот космодесантников намного превосходил флотилию Повелителей Ночи числом и размахом, однако главные боевые суда Легиона были неизмеримо больше кораблей лоялистов. Эти крейсера-недомерки кольцом окружили суда Легиона и поливали огнем пустотные щиты, идущие радужной рябью. «Одекса старта в действии!» — ухмыльнулся Рувин. «Они передают свои самые крупные и лучшие корабли новорожденному имперскому флоту». Надеюсь, сегодня тринадцатый получит хороший урок. Пусть знают, что бывает с теми, кто уступает мощнейшее свое оружие низшим существам. Талос, не отрываясь, смотрел на развернувшуюся в небесах космическую баталью. Именно благодаря кодексу Астарта спала наша крепость. И это была самая умело организованная атака на моей памяти со времен осады Терры. Тихо сказал он. Так что я бы на твоем месте придержал язык до тех пор, пока не был бы уверен, что мы сумеем пережить это, брат. Плод так или иначе отрежет дальние подступы к системе. Как скажешь. Снисходительно отозвался Рувен. В голосе его слышалась неприятная усмешка. Найди завет, Ксарл. Ксарл уже всматривался в примитивный гололитический экран бортового ауспика. По его поверхности пробегали сотни рун. Думаю, его тут нет. «Вознесенный должно быть сбежал, что никого из нас бы не удивило!» Заметил Кирион со штурманского кресла. Тела погибших ультрамаринов, пилота и стрелка валялись у его ног, там, где их бросил Ксарл, Узас и Рувен. Узас молча глядел на остальных, время от времени нажимая на спуск цепного топора, отчего зубья оружия начинали кромсать воздух. «Это топор Сарзелла», — сказал Талос. «Сарзелл мертв». — ответил Узас. — Теперь это мой топор. Талос снова обернулся к лобовому стеклу кабины, за которым кипел бой. Ксарл оставил напрасной надежды держаться подальше от сражения. Он вел катер между плывущими в пустоте громадами, делая все возможное, чтобы не попасть на линию огня. — Первый кого десятой роты. Любому кораблю легиона, принимающему выживших на борт. Вокс немедленно разразился треском десятка голосов. Все спрашивали о Талосе. Некоторых заботила его безопасность, а другие искренне надеялись, что его труп остался внизу, в развалинах крепости. — хмыкнул Ровен без тени веселья. — Ну как же, один из избранников ночного призрака? Ты мог бы пуститься в погоню за убийцей нашего отца? — рявкнул Талос, оборачиваясь к нему. — Мне надоело твое нытье, колдун. Не стоит ненавидеть меня за то, что я отомстил за убийство примарха. «Отомстил против собственного желания примарха», — фыркнул Рувин. «Тем не менее, это была месть, и мне этого достаточно. Почему ты до сих пор не можешь успокоиться? и того ты заработал в равной мере славу и бесчестие, и все лишь потому, что нарушил последнюю волю нашего отца. Никогда прежде отсутствие дисциплины не приносило подобной славы. Ты...» Талас замолчал, утомленный давним спором. «Ты говоришь, как ребенок, обделенный материнским молоком. Перестань хныкать, рубин Колдун не ответил. От его леденящей веселости, такой же ощутимой, как конденсат на стенах кабине, по спине побежали мурашки. Талос не ответил на вок сообщения. Он знал, что за пределами десятой роты особой популярностью не пользуется. По его прикидкам, число братьев, восхищавшихся им, равнялось числу тех, кто желал ему смерти. Но месть за гибель примарха принесла ему мрачную славу. Он подозревал, что презирающие его втайне стыдились того, что сами не стали преследовать убийцу ночного призрака. В случае Рувина это определенно было так. Вместо него ответил Ксарл. «Да-да, талисман легиона все еще с нами. Мне нужен список кораблей, способных принять выживших». В течение следующих 60 секунд По экрану проползло примерно 30 кодов бортовых приема ответчиков. Талос постучал пальцем по монитору. «Это код Завета, они все ищут». Войны устремили взгляды на орбиту, где огромные туши боевых судов скользили друг мимо друга. Впереди, внизу и во всех направлениях два флота схолестнулись в жутковатой бесшумной ярости космического поединка. «Где-то здесь», — с легкой заминкой закончил Талос сарал переключился с атмосферного на орбитальный двигатель, бросая корабль вперед. Что-то в самом самомнутре громового ястреба недовольно рыкнуло. «Вот почему катер водил Сарзал», — заметил Кирион. «А я не собираюсь больше работать на вас пилотом», — ответил Ксарл. «Думаешь, во время рейдов я останусь позади, пока вы там развлекаетесь? Обучим этому раба, может быть, Квинтуса? Возможно». Не стал возражать Талос. Катер, достаточно небольшой, чтобы его никто не замечал, продолжал мчаться вперед. Перед воинами разыгрывался звездный балет орбитальной битвы. Там огромная и темная туша баржи Охотничье предчувствие поворачивалась мучительно медленно, и ее щиты наливались синюшными цветами. Тут два ударных крейсера прародителей убегали прочь от подбитого плача верности, расстреливая попадающиеся на пути космический мусор. Им надо было убраться подальше от большого корабля, прежде чем он взорвется. Звенья истребителей Восьмого Легиона, пилотируемые сервиторами и рабами, роем мух окружили крейсер-прародителей. Их мелкокалиберные орудия расцвечивали искорками щиты боевых кораблей. Транспортеры и военные суда в броне цвета полуночи, в свою очередь, принимали на себя вражеские удары. Корабли, прослужившие сотни лет, погибали каждую секунду, проваливаясь в себя, прежде чем их обломки разлетятся во все стороны концентрическими кругами после взрыва реакторов. Другие превращались в безмолвные и холодные остовы. Огонь, который облизывал бы их обшив, газ в вакууме. Ксарл приближался почти вплотную к корпусу предчувствия. Катер несся над надстройками баржи, виляя между ее спинных бастионов. Со всех сторон плясали световые полотнища. Боевой корабль обстреливал меньшие суда наверху из батарей гребня. Ксарл выругался. Повелитель ночи вел катер со сжатыми зубами. Зарева слепила его. — Не могу больше, — сказал он. — Если бросишь штурвал, мы погибнем, — ответил Телос. Ксарл мрачно заворчал в ответ. — Забирай влево, — крикнул Кирион, смотревший на гололитический дисплей. — Мы летим прямо к... «Я вижу, я вижу! Налево к Сару!» — настойчиво сказал Талос. «Сейчас бери влево! Вы, придурки, сами хотите пилотировать эту штуку! Захлопните РТ!» Теперь даже Узас вскочил на ноги и уставился на лобовой экран. «Думаю, мы должны...» «Думаю, вы должны заткнуться!» Катер помчался быстрее. оторвавшись от спинных укреплений предчувствия, он метнулся к двум огромным сближающимся кораблям. По левому борту от него оказался крейсер «Повелителей ночи», третье затмение. По правому — боевая баржа Ордена Авроры, «Бледное преподобие». Оба судна, готовясь пройти борт к борту, обменивались сокрушительными залпами. Громовой ястреб стрелой пронесся между ними. Двигатели визжали. Рубка тряслась. «Там!» — выдохнул Ксарл, глядя прямо вперед. «И он был там!» Огромный корабль горел, окруженный кольцом меньших крейсеров. Те стягали его беззащитный корпус огненными плетьми. Бастионы гребня и бортовые батареи изрыгали ответный огонь, вынуждая нападающих отступить и перегруппироваться для новой атаки. Вдоль его темно-синего корпуса тянулась надпись. Гигантские настрамские руны из потускневшей бронзы складывались в слова «Завет крови». «Завет!» — говорит Талос. «Ты все еще жив?» — протянул Вознесенный. «Сколько сюрпризов за один день?» «Мы на громовом ястребе 13-го легиона. Приближаемся к вам со стороны носа. Не стреляйте по нам!» Воин на том конце канала связи выдавил что-то отдаленно, напоминавшее смех. «Посмотрим, что я смогу сделать. В Андреаду все хуже!» Мертвым голосом произнес Узас, как будто размышляя вслух. «Он уже не мигает. Я это заметил». И затем ни с того ни с сего. И тем же безжизненным тоном добавил. «Талос, когда ты прыгнул, чтобы спасти Кириона, Рувен сказал нам не возвращаться за вами. Не сомневаюсь, что так он и сделал». Пророк почти улыбался. Талос открыл глаза. В них ударил свет ламп Апотикариона вынуждая воина отвернуться и прикрыть лицо. «Так что, я умру?» — спросил он. «Не сегодня. Сколько времени я проспал? Ровно два часа и 9 минут. Совсем недолго». Пророк приподнялся, вздрогнув от боли в суставах. «Тогда у меня есть мир, который станет наглядным примером. Мы тут закончили? Пока да, брат. Идем, мы возвращаемся на Цегуальсу. Ты и я». «Я хочу кое-что тебе показать».